Встреча двух легенд Алачачана и Ахтаева. Состав сборной с каждым годом становился все более и более сбалансированным. Восьмое место, занятое Скифом в Ереване в 1952 году, открыло перед Арминаком двери в сборную. Даже несмотря на чисто символическое участие в Евробаскете 1953 года, Ему пророчили блестящее будущее. К тому же, тренер Константин Травин решился взять в команду и Ахтаева. Так обе легенды советского баскетбола и познакомились, а позже стали хорошими друзьями, чему, вероятно, способствовало их необычное происхождение. Алла Чачан вспоминал, «Я познакомился с Ахтаевым в 1953 году в Вильнюсе, и мы быстро нашли общий язык. Возможно, потому, что мы были одного возраста и имели схожий взгляд на игру. Однако его воодушевление продлилось недолго. В 1954 году Ахтаева и меня отчислили из сборной СССР. «Ты слишком быстро бегаешь», так мне объяснили причину. Ахтаеву, который провел в сборной без году неделя, Наверное, сказали, что он бегает очень медленно. Нам могли сказать и что-нибудь другое. Это был повод. Не мы с Ахтаевым были повинны в том, что команда сыграла плохо, но когда нужны стрелочники, их всегда находят. Правда, в своей автобиографии Арминак не делится подробностями случившегося. Матч с Болгарией который состоялся 18 марта 1954 года, проходил в Москве. Гости, уступая в течение большей части матча, во второй половине игры стали лидировать и в итоге победили с минимальным отрывом – 57-55. До этого за всю свою историю советская сборная уступила только дважды команде США в Хельсинки. Поэтому вполне логично – что последствия проигрыша от Болгарии были серьезными. На следующий день был сыгран еще один матч с тем же соперником, однако уже без участия Алачачана и Ахтаева, в котором советские игроки одержали победу. Что же произошло после этого неожиданного поражения? На самом деле подробностей не так много. Ахтаев больше никогда не сыграет за сборную, а Алачачан только через несколько лет. Вскоре Арменак получил серьезную травму колена, которая не позволяла ему заниматься спортом в течение нескольких месяцев. Кроме того, в этот период его отношения с властью Армении значительно ухудшились, так как те не хотели оплачивать необходимую операцию. В конечном итоге операция прошла успешно, и спортсмену удалось восстановиться после травмы, Несмотря на неутешительные прогнозы, однако после ряда неудач Алачичан решил покинуть Ереван. Взвесив несколько предложений, в том числе и от Московского Динамо, он присоединился к команде Увайса Ахтаева в Казахстане. Их совместная игра образовывала довольно грозный дуэт Игорь Попов, бывший игрок буревестника. Элитные клубы откровенно побаивались нашу команду. Перед соперниками буревестников вставала проблема, как нейтрализовать Ахтаева – самого высокого баскетболиста страны, башней, возвышающегося над всеми игроками и умело взаимодействующего с Алачачаном, который был великолепным диспетчером и умело снабжал мячами уникального центрового. А уж когда мяч попадал к Ахтаеву, он знал, как им распорядиться. Помешать супергиганту забросить мяч в кольцо было практически невозможно. К тому же Увайс был очень хитер и техничен. И тогда, и сегодня мало кто из центровых мог похвастать такими передачами, какие делал Ахтаев. У Васи, по-моему, был лишь один недостаток – медлительность. Повышенное внимание соперников к лидерам нашей команды развязывало руки остальным игрокам. Старались мы все. Но погоду делали, конечно, Алачачан и Ахтаев. Я считаю большим счастьем то, что играл рядом с этими выдающимися баскетболистами. Юрий Михайлов, волейболист сборной Казахстана, принимавший участие в Спартакиаде 1956 года, делился. Вася ехал в купе вдвоем со своим другом Арминаком Алачачаном. Чачаном, третьего пассажира, не говоря уже о четвертом и при желании поместить в купе было невозможно. И это при том, что сам Арминак был низкорослым, а в паре с гигантом Васей вообще смотрелся как пигмей. Их отношения были удивительно трогательными. Арминак усаживал его на нижнюю полку, стараясь поудобнее подложить подушку, заставлял вытянуть ноги вверх и упереться ими где-то в багажном проеме, и принимался энергично массировать их, приговаривая, «Терпи, мы с тобой горцы». Вася был благодарно привязан к Арминаку. «Я случайно услышал разговор между Васей и Арминаком». «Ну почему я такой родился?» — говорил Вася. На что Арминак отвечал. «Значит, так надо было Всевышнему».